Глава 19. Заул прижался к холодной стене, пытаясь с ней слиться. Мимо проходила служанка, неся белые простыни. Заул за счет своего обоняния даже на расстоянии отчетливо ощущал свежий приятный запах, исходящий от них. Девушка прошла, не заметив. Заул вздохнул с облегчением и отлип от стены. Перед глазами стояло недовольное лицо Каза, который наказал не выходить за пределы комнаты. Заул охотно согласился с ним, Решив, что лишние проблемы и впрямь не нужны. Но потом Айями проголодался: желудок сводило, есть хотелось нестерпимо. Обычно Заолу не требовалась еда для поддержания жизни, он мог веками обходиться без нее. Но иногда его тянуло на фрукты или кусочки сахара из человеческого мира, которые он однажды попробовал, стянув из поясной сумочки камердинера, присланного к нему на сделку. Сахар предназначался коню представителя знатного покупателя. Но Айами не устоял перед этим невыносимо сладким запахом. За пределами ночного базара странное желание усиливалось, а Заул не умел себе в чем-то отказывать. Он не знал, где находится местный склад пищи, потому что не разбирался в противоречивой логике людей. Они помещали себя в замкнутые пространства, окруженные стенами, и называли это покоями или комнатами. В шатрах ночного базара было больше воздуха и спокойствия, Никто ни от кого не закрывался на замки, да и дверей не имелось. В мире торговцев ночи было просто не принято вламываться к соседям, и тем более у них воровать. А ями шел по запахам, полагаясь на чутье, которое его никогда не подводило. Быстро запутавшись в ходах замка, Заул вышел туда, где собралась толпа. Он слышал ляск металла и крики. Подобное могло напугать, но Заул напротив был заинтригован. Если там дерутся за еду, он может попробовать выиграть. Приоткрыв липкую деревянную дверь Аяме просунул голову. Он мог бы и сразу ворваться, но решил сначала разведать обстановку, чтобы знать кого убивать первым. Но убивать никого не пришлось. В нос ударяло что-то необычное, чего не приходилось нюхать раньше. много незнакомых но приятных ароматов окружали аяме. Что ты там стоишь, проходи. За суету и хитро запахов заул не учуял человека подошедшего сзади. А Аямин осторожился, но человек улыбнулся и похлопал его по спине. Заул посчитал это знаком нападения и удлинил клыки, показывая свое превосходство над человеком. «О, так ты тот парень с волшебными часами. Наш герцог так много и громко говорит о тебе, что вся прислуга давно уж в курсе». Заул покачал головой. У него не было никаких волшебных часов, зато он хотел вызвать человека на битву, чтобы в схватке добыть право отведать вкусную еду. Но девушка оказалась проворнее. А в том, что перед Аями стояла именно девушка, он не сомневался. Она пахла сиренью и сладкой мукой. Черные волосы выбивались из-под забавной белой шапочки. Она была намного ниже заула, и он подумал, что нельзя сражаться с настолько слабым противником. Тем более убить ее он мог в любой момент, не прилагая особых усилий. Девушка тем временем повела Аяме прямиком в сад ароматов. Люди вокруг суетились и что-то готовили. Они активно помешивали что-то в огромных стальных сосудах и сыпали туда все, что только было под рукой. «Я Тайга», — представилась девушка. «Я Заул», — ответил он, хотя и не видел особого смысла, но подумал, что это мог быть человеческий ритуал перед поединком, а ями уважали традиции других, даже если эти другие люди. Вместо первого удара Тайга сняла крышку с одного из блестящих блюд и пододвинула его к парню. «Это печенье» пояснила она, поймав задумчивый взгляд Заула, который пристально рассматривал предложенную ему еду. С шоколадом. А Ями удлинил когти и насадил одно. Тщательно изучив и обнюхав его, он одним движением закинул в рот и проглотил. «Ядов нет, вкусно», — ответил Заул. Тайга посмеялась, снова похлопав Заула по плечу. «Конечно, печенье не отравлено. Кто же захочет отравить гостя-герцога? А вкусное оно, потому что готовила я». «Понравилось?» Заул кивнул. Девушка приблизилась к яме, слишком близко, и принялась его пристально рассматривать. «У тебя такие яркие волосы, да и глаза странные. Аллергия?» Заул не успел ничего ответить, как тайга потянулась к его волосам и провела по ним пальцами. Парень схватил девушку за руку, отнимая от своей головы. «В следующий раз я вызову тебя на поединок», заявил парень, взял блюдо с оставшимся печеньем и ушел. Каз был в гневе. Челюсти были сжаты, а на руках выступили вены. Али отодвинула свой стул ближе к окну и подальше от парня, чтобы держаться на безопасном расстоянии. Прошло больше часа, как они вернулись в комнату Каза. По словам парня, именно здесь их должен был ждать заул, за но не ждал. Я же сказал ему не высовываться, в сотый раз повторил Каз. Али грустно улыбнулась. Мой брат тоже довольно часто убегал из дома. Парень притих, отвлекаясь от возмущения. Али не рассказывала о своей семье, а Кас предпочитал не расспрашивать. «Но он всегда возвращался», — продолжила девушка. «Сначала я злилась, потому что переживала за него, старалась опекать, хотя он давно уже был самостоятельным». Али заметила, как уголки губ парня приподнимаются. «Забавно сравнивать Заула с маленьким мальчиком. Ему больше сотни лет, 143, если быть точным». Девушка засмеялась. «Никогда бы не подумала». «Нечисть выглядит иначе». Существа не меняются старее. Создание ночи могут сами выбрать ту внешность, в которой им комфортно будет оставаться неизменными до самой смерти. Хоть юноша, хоть старика. Так что демон остается в своем обличии в любом возрасте. И яме тоже. Кэс подошел к Али и опустился на край кровати. Девушка, поджав ноги, сидела на стуле, больше походившем на кресло. Ее взгляд был устремлен в окно, хотя вид был не самым лучшим. Сплошные деревья и узкая тропинка, ведущая в сад. Его зовут Мерти, моего брата. У нас была самая обычная семья, родители и мы. Небольшой домик. Я делила комнату с братом. Он старше на четыре года, но, как известно, мальчики взрослеют позже девочек. Поэтому мы росли почти как ровесники и все делали сообща. Жили, правда, небогато, но нам хватало. У нас не было ни драгоценностей, ни много золота, ни украшений. Только крестик Мерти, который выковал ему отец, и с которым он не расставался. Зато нас можно было назвать счастливыми. У папы была хорошая работа, он был оружейником и ковал мечи лучше всех в городе. Король ценил его работу и даже дважды приглашал к себе на прием. Для нашей семьи это была великая честь. На праздник, в честь пятилетия своего первенца, король попросил моего отца Фарифа Руфара изготовить особенный меч для наследника. Отец сделал самый лучший свой клинок и преподнес королевской семье. За это его и нас пригласили во дворец. али на секунду прикрыла глаза, будто восстанавливая картину того дня. Но ей не нужно было специально вызывать ее в памяти. Она никогда не забывалась. В тот день погибла не только моя семья. Погибли почти все. Король с королевой. Выжил принц. Принц и я. Я практически не видела его величества с семьей, Они были в тронном зале, а мы в малом, предназначенном для гостей ниже статусом. У моей семьи статуса не было вовсе. Отец был просто талантливым ремесленником. Но я гордилась своей семьей. Сам король пригласил моего отца а принц держал выкованный им меч. Мне было неловко находиться среди всех этих знатных людей. Я чувствовала себя чужой. Они были такими красивыми. Женщины надели лучшие наряды, сшитые на заказ, мужчины — вычищенную до блеска форму, а я стояла посреди огромного зала в самом простом платье и близко несравнимым с убранством местных дам. Оно было белым. Накануне праздника маме удалось достать к нему кремового цвета пояс, расшитый жемчугом. Мои волосы были убраны в обычную прическу. Мама сказала, что я должна смотреть только вперед. Я следовала совету и знала, что нельзя показывать виду, что я ниже знатных персон и что это как-то задевает меня. Одна из придворных дам опрокинула на меня свой бокал, но сделала вид, что меня и вовсе там не было. Утраченный напиток расстроил ее намного больше. Она лишь раз мельком взглянула на меня, и в ее глазах не было ничего, кроме скуки и презрения. Я выждала удобный момент и наступила ей на ногу. Али усмехнулась. «Это было забавно». Я была страшно довольна собой. Видел бы ты ту даму. Ее лицо стало пунцовым. Но радовалась я своей маленькой месте недолго. Взрыв в замке. Потолок осыпался. Осколки окон разлетелись в разные стороны. Я слышала крики людей и видела кровь на их красных нарядах. Началась паника. Стража ринулась в зал, где были правители. Остальные были предоставлены сами себе. Люди начали бежать к выходу, но их было слишком много. Когда толпа сбила меня с ног, мое белое платье порвалось, испачкалось в пыли, и извести, копоти. Гребень выпал, волосы растрепались, упали на плечи. Незадолго до взрыва мама с отцом пытались пробраться к королю, чтобы поприветствовать его, а брат знакомился с другими мальчишками. Я побежала искать родителей в центральный зал, но произошел второй взрыв. Я не могла уйти без них. Когда я пробилась сквозь толпу, увидела разрушенный трон. От него остались только обломки. На них лежали тела короля и королевы. Они неподалеку и тела моих родителей. Отец укрыл собой маму, но это не спасло ее. Я подбежала к ним, упала на колени и начала звать их снова и снова, не веря, что они мертвы, но даже не слышала звука собственного голоса. Невозможно, чтобы передо мной лежали мои бездыханные отец и мать, но это было так. Я обнимала их, смотрела в их открытые глаза. Ко мне подбежали стражники, схватили за шиворот, отняли от родительских тел, начали выталкивать к выходу. Я кричала, что мне нужно забрать брата. В ушах звенело. Я не понимала, что они отвечали, не разбирала слов. Лишь звала Мерти так громко, как только могла. Но он не отзывался. Стражники вывели меня с остальными на улицу. Никто не был готов отвечать на мои вопросы и искать моего брата. Али снова замолчала. Касс видел в ее глазах слезы, но не решался подойти. Он не умел утешать людей, как и любых других существ. Зато он умел слушать и знал, что значит потерять семью поэтому просто позволил девушке говорить дальше. «Я не видела его тело», — сказала она. «И в списке погибших его не было, хотя список был неполным, конечно. Некоторых так и не удалось опознать. Но я не хочу думать, что он остался там неизвестным телом. У меня есть брат, и он жив».